Глава вторая. Когда из темноты в круг света перед зданием штаба вступили центурион в увенчанном гребне шлеме и юнец в замызганном дорожном плаще, стража скрестила копья. Один из охранников шагнул вперед. Пароль. Ёж. Кому? По какому делу? У этого малого есть депеша, адресованная легату. Прошу подождать, командир. Я доложу. Караульный исчез во внутреннем дворе, оставив странную парочку под неослабным присмотром трех здоровенных в е р з и л и з отряда личной охраны легата. Макрон, ничуть не смущенный их подозрительностью, расстегнул охватывавший его лицо ремешок, снял шлем и взял подмышку, как это предписывалось при встречах с начальством. Катон сдвинул назад свой капюшон и быстрым движением пригладил волосы. Макрон приметил, что паренек заинтересованно поглядывать по сторонам и в душе его с к о л ы х н у л о с ь теплое чувство. Он вспомнил себя в бытность таким же зеленым юнцом, вспомнил радостное смешанное с неясными страхами волнение, предшествовавшее вступлению в новый совершенно неизведанный мир. Строгий, суровый, так не п о х о ж и на мир его детства. Ожидание затягивалось, и Катон. принялся отжимать плащ. Ты это прекрати, строго сказал Макрон. Нечего тут лужу разводить, это не порядок. Потом обсушишься. Катон поднял глаза и, похоже, собрался что-то сказать, но, заметив неодобрительные взгляды охранников, опустил руки. Прошу прощения, пробормотал он. Послушай, малый, промолвил Макрон добродушно. Никто не упрекнет солдата в том. что у него какой-нибудь не порядок с а м у н и ц и е й ежели это случилось не по его собственному небрежению, и он ничего поделать не может. Но чего ему не простят? Так это пустой суеты. Легионеру дергаться не пристало, это армия приятель. Верно, ребята? Он повернулся к караульным, и те энергично кивнули. Так что заруби себе на носу, никакого мандража. Терпение и спокойствие. Привыкай стоять смирно и ждать. Вот увидишь, большую часть времени солдат только этим и занят. Караульные, понимающие, хмыкнули. Послышались шаги. В портику возвращался ходивший с докладом стражник. Прошу пройти со мной, командир, вместе с мальчишкой. Легат примет нас. Не м о г узнать, командир. Мне приказано сопроводить вас к старшему трибуну. Внутренний двор штабного здания был обнесен галереей. Дождевая вода, стекавшая с черепичной кровли, неслась, бурля по дренажным канавам. Вскоре стражник вел своих спутников в просторный зал с альковом, скрытым от взоров пурпурным занавесом. Там находился алтарь легиона. По обе стороны от него, с обнаженными мечами в руках, стояли двое легионеров. Стражник повернул налево. Остановился перед закрытой дверью и дважды постучал. Войдите! Донесся изнутри недовольный скрипучий голос. Страж распахнул дверь и Макрон шагнул через порог, поманив паренька за собой. Помещение напоминало пинал. Оно было узким и длинным, а в глубине его стоял заваленный свитками стол, за которым сидел полный, но весьма представительный человек. Макрон знал его. Это был Авл Вителли, римский богач и прожигатель жизни, решивший, что служба в прославленном легионе позволит ему обрести политический вес. Он шевельнулся. Где эта депеша? Голос трибуна был низким, нетерпеливым. Макрон, подтянувшись, пошел к столу, Катон предпочел остаться возле жаровни. От нее ощутимо тянуло теплом, и лицо паренька озарилось легкой и довольной улыбкой. в и т т е л и и повертел в пальцах письмо, о щ у п а л печать. Ты знаешь, что там? ю н о ш а говорит, что не тебя спрашивают центурион. Ну, я полагаю, там приватное письмо императора Клавдия С.Р. ответил Катон. Слово "приватное" не ускользнуло от внимания трибуна, и он устремил на паренька ледяной взгляд. И что же в нем настолько приватного, что его доставка возложена на тебя? Не могу узнать, командир. Вот, вот, и я думаю, что не можешь. А потому будет лучше, если оно останется у меня, а уж я позабочусь о том, чтобы легат получил его, как только выпадет случай. Оба свободны. Макрон без размышлений повернулся к двери, но юноша медлил. Прошу вернуть письмо мне, командир. в и т е л и й в ы т а р а щ и л с я Макрон торопливо схватил глупца за руку. Пошли, пошли, малый. Трибун занятой человек. Командир, мне велено вручить письмо лично. Вот как. Виталий нахмурился и Макрон выпрямился, готовясь принять на себя первую вспышку грозы. Но ничего страшного не случилось. Лично так лично, почти ласково промолвил трибун и, поднимаясь со своего места, прибавил: Тебе же хуже, болван. Он провел их по короткому коридору в приемную, где к о р п е л над бумагами молодой нагловатого вида красавчик. Заслышав шаги, секретарь вскинул глаза и с линцой поднялся на ноги. Могу я видеть легата? спросил лаконично в и т е л и й Это срочно? Императорская депеша. Трибун тряхнул свитком и указал на печать. Секретарь к и в н у в стукнул в обитую медными пластинами дверь. И не дожидаясь отклика, вошел в кабинет. После непродолжительной паузы дверь снова открылась, и секретарь поманил Виталия внутрь, жестом велев остальным оставаться на месте. Скорее из кабинета донесся сердитый голос. Слов было не разобрать, но они походили на брань. Потом в приемную вышел Трибун. Бледный от гнева он одарил Макрона яростным взглядом. "Ступайте, вас ждут", заявил секретарь. кивая центуриону и новобранцу. Макрон промолчал, хотя в нем все кипело от злобы. Бесте Сукин сын похоже ч у е т опасность хребтом. Теперь именно ему Макрону, не имевшему к этой истории ни малейшего отношения, придется принять на себя гнев легата, сбешенного п о с я г а т е л ь с т в о м на его драгоценное время. Уж если он так орет на Вителли, именитого римского гражданина. то от простого центуриона не оставит и мокрого места, а виноват во всем этот х р е н о в щ е н о к Макрон покосился на новобранца, невольно отметив, что тот вроде не трусит, и шагнул через порог, хотя с куда большей охотой шагнул бы навстречу целой а р а в е диких свирепо завывающих галлов. Кабинет легата подавлял своими размерами, а д о м и н а н т ы й в нем был монументальный. с мраморной черной столешницей стол за которым восседал сам Тит Флавий Сабин Веспасиан, оторвав сердитый взгляд от лежащего перед ним письма, он ворчливо вопросил: "Итак, Центурион, что ты здесь делаешь? Виноват, командир, что ты делаешь здесь, хотя должен быть на дежурстве. Я получил приказ, командир, мне было велено сопроводить этого новобранца в штаб." Велено кем? Люцием Батиаком Бестей. Он подменил меня и будет исполнять обязанности начальника карула до моего возвращения. Так, так. Веспасиан хмуро наморщил широкий лоб, потом перевел взгляд на юношу. Ты Квинт Лициний Катон? Так точно, командир. Из дворца? Так точно, командир. Мягко говоря, это не совсем обычно. произнес словно бы вслух размышляя л е г а т желающих перебраться из дворца в казармы находится не так уж много правда моя жена пошла на это но даже ей трудновато приспособиться к суровости армейского быта хотя я пытаюсь скрасить ей жизнь как могу не думаю впрочем что и тебя тут примут с я с т о й же рьяностью о пекать однако д е в а т ь с я некуда теперь ты солдат так точно командир это Веспасиан накрыл свиток ладонью. Всего лишь сопроводительное письмо с приблизительным описанием твоих качеств. Обычно с такими мелочами разбирается мой секретарь, поскольку у меня, как правило, есть дела поважнее, ибо я как никак командую легионом. Можешь ты хотя бы представить себе, насколько я сейчас раздосадован тем, что должен тратить свое время впустую? Веспасиан выдержал паузу, сверляя унца суровым взглядом. Потом уже более с нисходительным тоном продолжил: "Однако письмо это написано самим Клавдием, а у него безусловно есть право беспокоить своих легатов даже попустякам. И я вынужден с этим считаться. Император пишет, что в благодарность за долгую и верную службу твоего батюшки он дарует тебе свободу и желает, чтобы я Зачислил тебя в свой легион на должность центуриона. О, отозвался Катон. Макрон тоже внутренне охнул. И хотя он тут же взял себя в руки и вытянулся в струну, от легата его реакция не укрылась. Что-то не так, центурион? Никак нет, командир. Ухитрился процедить Макрон сквозь плотно сжатые зубы. Так вот, Катон, мягко продолжил легат. Право же, несмотря на пожелания императора, у меня нет ни малейшей возможности назначить тебя центурионом. Сколько тебе лет? Шестнадцать, командир. В следующем месяце будет семнадцать. Шестнадцать. Маловато даже для того, чтобы самому стать мужчиной, не говоря уже о том, чтобы командовать другими мужчинами, а? Прошу прощения, командир. Но когда Александр впервые повел свое войско в сражение, ему тоже было всего шестнадцать. Брови в и с п а с и а н а изумленно взметнулись. Ты сравниваешь себя с Александром, считаешь, что разбираешься в военном деле? Я изучал стратегию и тактику командир, знаком с трудами Ксенофона, т Геродота, Ливия и, конечно же, Цезаря. Вот как. И это, разумеется, ставит тебя в один ряд с великими полководцами. Самонадеянность юноши явно забавляла легата. Он. п о б а р а б а н и л пальцами по столу, а вдруг и все остальные наши рекруты таковы, что тогда будет я и не могу представить. Армия, где каждый солдат занимается разработкой стратегических планов, а не думает лишь о том, как набить с в о е брюхо, это что-то невероятное, не так ли, Центурион? Так точно, командир, отозвался Макрон. У таких солдат не б о с ь И бурчало бы лишь в башке, а не в брюхе. Веспасиан поднял брови. Это что, шутка, центурион? Я не терплю балагурства, особенно среди нижних чинов. Тут армия, а не театр Плафта. Так точно, командир. Чей театр, командир? Плафта. С о с н и с х о д и т е л ь н ы м видом заметил Катон. Он явно приободрился. Этот великий драматург во многом заимствовал сюжеты своих пьес. Достаточно, сынок, прервал его Веспасиан. Прибереги это для римских салонов. Если, конечно, тебе посчастливится вернуться в столицу. А пока помолчи и послушай меня. Центурионом ты быть не можешь. Но командир Веспасиан резко хлопнул рукой по столу, потом указал на Макрона. Видишь этого человека? Так вот он центурион. Центурион и тот командир, который привел тебя сюда из Авентикума. Как по твоему, они стали центурионами? Катон пожал плечами. Не имею ни малейшего представления, командир, ни малейшего представления. Ладно, так вот послушай. Этот человек Макрон был сначала солдатом. Сколько лет центурион? Четырнадцать лет, командир, четырнадцать лет. И за это время? Он прошел маршем через весь известный нам мир и обратно, приняв участие в одному ю п и т е р у ведомо сколько сражениях, битвах и мелких стычках. Он знаком со всеми видами оружия, хранящегося в арсеналах империи. Он способен пройти в день двадцать миль, причем с полной выкладкой, спикой, с мечом. Он обучен плавать, строить дороги, мосты и форты. Но помимо этих учений и качеств у него есть и личные заслуги. Когда германцы обложили наш патруль на том берегу Рейна, он смел у вывести людей из окружения. Тогда и только тогда его сочли достойным должности центуриона. А скажи, какими из перечисленных навыков обладаешь ты прямо сейчас на данный момент? Катон призадумался. Я умею плавать немного. А ты? Не подумывал о карьере во флоте. я з в и т е л ь н о но с некоторой надеждой вопросил Веспасиан. Никак нет, командир. У меня морская болезнь. О боги! Что ж, боюсь, одного умения плавать еще недостаточно для командования подразделением. Но поскольку у нас каждый человек на счету, я нахожу возможным зачислить тебя во второй легион. А теперь, как у нас говорят, ты свободен. Пожалуйста, будь умным мальчиком и подожди снаружи за дверью. Слушаюсь, командир. Как только дверь за юношей затворилась, Веспасиан покачал головой. И куда только катится мир? Как по твоему, центурион? Сумеем ли мы из него сделать солдата? Никак нет, командир. Не раздумывая ответил Макрон. Армия слишком опасное место для неженок. Рим, кстати, тоже. Со вздохом заметил л е г а т Он вспомнил об участи тех, кто осмеливался высказывать свое мнение при Калигуле. в Прочем, и сейчас при его преемнике Клавдии дела обстояли не лучше. Главный фаворит императора, вольно о т п у щ е н н и к нарцис, с населил Рим шпионами, д е л о в и т острочившими доносы на всех, ком видели хотя бы малейшую угрозу для новой власти. Самый воздух в столице, был, казалось, отравлен ядом всеобщей подозрительности, особенно усилившейся после попытки государственного переворота, предпринятой Скрибонианом. Положение осложнялось тем, что среди недавнорестованных а заговорщиков оказались некоторые знакомцы его супруги. Сама Флавия тут, конечно же, н и причем. Однако Веспасиан в который раз пожалел о ее неразборчивости в знакомствах. Впрочем, чего еще можно ждать от женщины, выросшей в пронизанной политическими интригами атмосфере императорского двора? Как и от другого птенца, выпорхнувшего из того же гнезда юнца, дожидавшегося сейчас за дверью. Веспасиан поднял глаза от стола. Что ж, центурион, посмотрим, что мы можем сделать для молодого Катона. Полностью ли укомплектована твоя центурия? Ты ведь, кажется, остался сейчас без помощника. Так, точно, командир. Мой о п т и о н умер сегодня утром. Хорошо, то есть хорошего тут мало, но это многое упрощает. Запишешь новичка в свою центурию и сделаешь его своим о п т и о н о м Но командир выдохнул изумленным акрон. Никаких но. Это приказ. Назначить мальчишку центурионом я не могу. Но и пренебречь пожеланиям императора тоже нельзя. Так что придется нам с тобой с этим стерпеться. Ты свободен. Слушай, командир. Макрон отсалютовал легату рукой, четко повернулся к кругом и, печатая шаг, вышел из кабинета, хотя мысленно извергал потоки чудовищной брани. По армейской традиции центурионы сами подыскивали себе о п т и о н о в и не гнушались получать за протекцию. хорошую мзду. Теперь эти денежки уплывали из рук Макрона, однако в его голове блеснула счастливая мысль: можно ведь повернуть дело так, что мальчишка в центурии не задержится, аступится раз, другой, потом заскулит и запросит отставки. Он ведь неженка, рохля, слабак, которого в миг обломает армейская жизнь. Завидев Центуриона, Катон искательно улыбнулся, и Макрон его чуть было не пнул. Что теперь будет со мной, командир? Заткнись и топай за мной. Слушаюсь, командир. Парни, я хочу представить вам нового аптиона. Лица легионеров, находившихся в тускло освещенной немногочисленными оранжевыми светильниками столовой, а ш а р а ш е н о вытянулись. Это... Новый о п т и о н командир? спросил после паузы кто-то. Верно, Пиракс. А он не слишком ли, ну это, молод? Очевидно, нет. С горечью ответил Макрон. Император издал указ о новом порядке отбора и назначения о п т и о н о в Теперь, чтобы получить этот чин, нужно быть долговязым, тощим и знать на зубок труды греческих и латинских писак. Предпочтение отдается тем то, сведущ в стежках или пьесках. Солдаты недоуменно таращились на него, но Макрон был слишком сердит, чтобы с н и з о й т и до более вразумительных пояснений. В общем, вот он, Пиракс. Отведи этого грамотея к писцу, пусть тот занесет его в список и выдаст опознавательный медальон. Выделишь ему место в спальне своего отделения. Но кажется, новые имена в список состава центури... в н о с я т с я только рукой командира. Послушай, у меня и без того дел по горло, спылил Макрон. Короче, это приказ. Делай, что тебе сказано, а не трепли языком. Он стремглав вылетел из столовой и побежал по коридору к своей коморке, возле которой его дожидался пизон с пачкой каких-то бумаг. Командир, это срочно надо подписать. Потом отмахнулся Макрон. И схватив сухой плащ, поспешил к выходу из казармы. Я сейчас на дежурстве. Когда дверь захлопнулась, бизон пожал плечами и побрел дальше, недовольно бурча что-то себе под нос. Через какое-то время прямой, как жерт, новобранец Катон сидел на верхней к о й к е солдатского спального помещения, задев макушкой соломенный мат, подложенный под черепицу кровли, он нервно поежился. Нет ли там крыс? На груди юноши темнел медальон, небольшая свинцовая бляшка с его именем, номером легиона и имперской печатью. Эта вещица, подумал он горестно, всегда теперь будет с ним до отставки или до гибели в одном из сражений. Тогда ее снимут служивые из похоронной команды, довольные тем, что труп удалось опознать. Уткнув подбородок в колени, Катон опечаленно размышлял, как ему выпутаться из этой кошмарной истории. Каморка, тесно заставленная солдатскими к о й к а м и если и отличалась от подсобных чуланчиков дворцовых конюшен, то далеко не в лучшую сторону. А сами солдаты, просто животные, их поиному нельзя и назвать, пьяные, дурно пахнущие, непрерывно рыгающие. Катон с трудом сдерживал тошноту, когда ему их одного за одним представляли. Они в свою очередь по всей видимости тоже не знали, как к нему относиться. С одной стороны, он был для них вроде начальником, с другой, каждый из них полагал, что справился бы с обязанностями помощника центуриона много лучше, чем какой-то столичный м о л о к о с о с Последнее явственно проступало во всех неприязненных взглядах. А говорили эти скоты лишь о том, кто трахнул больше девиц, убил больше варваров, дальше всех плюнул. или громче всех бзднул усилием воли, кот он заставил себя слушать все это не м о р щ а с ь потом, выждав достаточно приличное время, свесился с койки и вежливо поинтересовался, не покажет ли кто ему его комнату. все разговоры мгновенно прервались, все лица в помещении обратились к нему и только тут до него вдруг дошло насколько он влип.